Глава тринадцатая Утро следующего дня началось для Покровской не самым лучшим образом. Она вновь заметила на своей тумбочке розу и, не подумав, оставила её там, где та лежала. Пошла умываться, а когда вернулась, подверглась допросу с пристрастием от проснувшегося Павла. Он тоже увидел розу и устроил скандал. «Наверняка этот поклонник и подбросил мне червей. Нарвётся у меня!» И вообще, раз ты тут на расхват, что же со мной-то спишь? Это ты ко мне пришёл, а не я к тебе. Найди себе комнату, где нет червей, и поселись там, — спокойно ответила Саша. А роза может означать, что я следующий уйду с конкурса. Вспомни лебедь, она тоже их получала. Скормила Саша Павлу ту же байку, что и Генри, и ушла прогуляться. Утро стояло тёплое, солнце поднялось высоко и освещало всё вокруг. Покровская отошла не очень далеко в левую сторону пляжа. Там, за манграми, по крайней мере, никто не мог нарушить ее уединение. Она остановилась перед одним из ходячих деревьев, сняла обувь, ступила в зону прибоя и восторженно ахнула. Так приятно оказалось погрузить ноги в прохладную воду. С каждым шагом ступни ее все больше увязали в мелком мягком песке. Девушка закрыла глаза и представила, что просто приехала сюда отдыхать. В её мечтах не было ни пропавших блондинок, ни лабиринтов, ни странного человека в мантии, ни рос на её тумбочке. «Эдемский сад какой-то», — усмехнулась она своим мыслям. «Ну а чем не похож?» Солнышко мягко пригревало, прохладный бриз обдувал, а плохие мысли улетучивались сами собой. «Карпе Диэм», — не так давно сказала ей Мишель, и, как всегда, оказалась права. «Учись наслаждаться каждым днём, каждым мгновением, особенно проведённым в таком месте». «Нет, определённо, если рай выглядит так, то я перестаю грешить», — шутливо подумала Покровская и тотчас нахмурилась, потому что на смену этой мысли пришла другая. «Те, кто думают о женихах подруг», «В рай не попадают». В этом была какая-то ирония, но как только она вышла из мангров, сразу встретила на берегу Генри. Он стоял на небольшом камне, засунув руки в карманы, смотрел на океан и о чём-то размышлял. Клиффорд словно почувствовал, что она рядом, повернул голову, увидел её и улыбнулся. Потом неуверенно поднял руку и помахал. Саша нехотя повторила его жест а потом как можно быстрее направилась в столовую, где и встретила подруг. У Мишель утро явно задалось. Она надела выигранные в первом конкурсе туфли и, насколько могла, принарядилась к завтраку. Джо сидела за столиком рядом с ней и озадаченно переглянулась с Сашей, когда та вошла. «Ты чего сияешь, словно солнышко?» — спросила Покровская. «Что-то узнала по нашему делу?» «Обычно такое её оскал не сулит ничего хорошего», — посетовала Джо. «Ой, что вы, как две старые бабки!» Ринальди с изяществом присущим только ей помахала официанту. Тот, уже зная её вкус, пошёл за напитками. «Да, у меня прекрасное настроение, и на это есть причина». «Ну давай, облагодетельствуй нас, расскажи». «У меня такое прекрасное настроение, моя милая Джоселин, потому что я очень рада за тебя. Всё-таки не зря я вывезла тебя на этот остров. Сама судьба вела нас сюда». «Она перегрелась», — заявила Джо, посмотрела на Покровскую и та еле подавила смешок. «Так-так, ну и в чём же наша судьба?» «Не совсем наша, скорее твоя». Со смирением поправилась Миша, принимая бокал шампанского от официанта. «Кто мог знать, что ты встретишь здесь возлюбленного?» «Чего? Мишель, ты мне ещё за того же жениха должна. Хочешь, чтобы в этот раз я сама побрила тебя на лысо?» «Не хами, малышка», — с лёгкостью парировала Ренальди, отпила из бокала и полюбовалась пузырьками, бегущими снизу вверх. «Рой, реально классный парень!» «Трамбле? этот джелобина?» «Я давно заметила, что он положил на тебя глаз». «Как положил, так пусть возьмёт его обратно. Не нужен мне его глаз». «Ой, хватит кипятиться. Ты только посмотри на себя, виконтесса Клиффорд. Раскраснелась, волосы растрёпанные и немытые со вчерашнего дня. Ты хоть знаешь, что такое шампунь?» «Слушай, да ты вообще в своём уме?» Джо от возмущения аж привстала. «Саша, ну хоть ты скажи ей!» «Я, конечно, не в восторге от Роя», дипломатично ответила Покровская, «но ни в чём криминальном он замечен не был». «И ты туда же! От матери моей тактичности научилась!» Джо с обидой посмотрела на Сашу, и той стало неловко. «Тоже мне подруга! Ладно, ещё она, но ты-то!» «А что я?» — вмешалась Мишель. «Ты не молодеешь, годы идут, жениха у тебя нет». «Есть у меня!» — взбеленилась Джо, смолкла и еле слышно добавила. «Жених!» «Жених!» — насмешливо передразнила итальянка. «Тот твой вымышленный русский, что ли?» Он снова написал, в свою очередь заинтересовалась Саша. «Не написал!» — насупилась Джо. Но он и не вымышленный, и он точно лучше того, что предлагает наша заботливая мисс Мишель. Ты забыла шантажиста Кристиана и убийцу Ричарда? Да когда это было-то? Ты еще молодого Челентана вспомни? Говорю тебе, Рой, дельный вариант, надо его брать. Просто присмотрись. Все трое, как по команде, повернули головы в сторону столика, за которым сидел канадец. На столешнице перед ним располагалось невиданное количество блюд, которые одно за другим исчезали в его огромной пасти. «Глотка бездонная», — шипнула Джо. «Поди, он и есть твое чудовище!» Пожирает блондинок без разбора и не давится. «Ой, ну знаешь, слишком ты привередливая. Если Алекса от безысходности выбрала мистера несовершенства, так не надо с нее пример брать». У Саши от неожиданности даже кофе полился через нос. Но она не успела придумать ничего колкого в ответ. Ринальди вскочила со своего места и, сообщив, что пошла переодеваться для пляжа, ушла в номер. «Не хочешь ехать с ним на яхте?» — спросила Покровская, погрустневшую Джо. «Не очень-то. Но если не поеду, это будет означать, что я струсила. Тебе не обязательно кому-то что-то доказывать». «Тем более ему. Не плевать, что он подумает?» «Знаешь, психолог из тебя так себе», — Клиффорд допила сок и попрощался с Покровской, оставляя её наедине со своими мыслями. Примерно через час Джо заходила на большую белоснежную яхту, причаленную к пирсу. Девушка залюбовалась ею. Морская красавица с острым носом была не менее 30 футов в длину. Она бодро покачивалась на волнах и, казалось, торопится пуститься во все тяжкие. Рой пришел раньше и сейчас помогал одному из спасателей Малибу раскладывать снасти. Джо нос к носу столкнулась с доктором Анхелем. Тот сухо кивнул ей и продолжил осмотр судна. «Ну что, готова к очередному испытанию?» — бодро крикнул девушке Трамбле. «Испытание?» «Я думала, сегодня у нас просто дружеский обед с лобстерами». «Слабачка!» — миролюбиво подначил канадец. Джо моментально вскипела. «Уж кем-кем!» А слабачкой она себя точно не считала. «Испытание так испытание. Ты что ли выбираешь, в чем соревноваться будем?» «Да я пошутил!» Рой подошел ближе. «Не обижайся. Сейчас нам принесут и лобстеров, и шампанского». «А если попросишь, и чего покрепче?» Он подмигнул ей и потрепал по плечу, чуть дольше положенного, задержав ладонь. Джо задумалась, неужели этот неандертальец и правда заинтересовался ею? Говорят, парни становятся полными идиотами, когда влюбляются, и сами не знают, что говорят. Тогда это объяснило бы глупые шутки Роя. Канадец снова отошёл от неё а девушка залюбовалась его слаженной фигурой. В целом он был вполне привлекательным парнем. Возможно, и в общении не так уж плохо. Стоило дать ему шанс. Яхта вышла в море и слегка удалилась от острова, огибая его по широкой дуге. Погода стояла ясная, а море было спокойным. Джо устроилась на корме и следила за ходом судна. Случайно провела ладонью по заднему карману шорт и нащупала фотографию Анхеля. Карточка лежала там со вчерашнего дня. Девушка достала её, развернула, пригляделась, словно могла найти в ней что-то новое, а потом кинула взгляд на доктора. Он вёл яхту. «Сейчас или никогда», — сказала она себе и пошла к рубке. Анхель встретил её без улыбки. По его виду Джоселин поняла, что он не намерен начинать разговор первым. «И давно вы совмещаете должности врача и капитана?» Джо попыталась скопировать кокетливую улыбку Мишель, но у неё получилось из рук вон плохо. «Прилично. А какой именно вы врач?» «Мне непонятен ваш вопрос». «Ну, по специальности. Мой брат — хирург, например». «Хирург. Вы повторили то, что я сказала, или ответили на вопрос?» «А это уж как вам угодно, так и думайте». Джо предполагала, что общаться с ним будет непросто, но не думала, что настолько. Она не представляла себе, как перейти к фотографии, и теперь сомневалась, что доктор даст хоть какой-то вразумительный ответ. Прикусила губу, размышляя. Возникла неловкая тишина. Анхель продолжал следить за курсом яхты, не выказывая желания продолжать разговор. «Вы знаете, я тут нашла фото в одной из комнат. Это случайно не вы потеряли?» Анхель отвлёкся от штурвала, очень быстро пробежался взглядом по карточке и отвернулся. На лице его не появилось ни одной новой эмоции. «Случайно не я потерял». «Хм... Тогда, наверное, она принадлежит тому, с кем вы фотографировались?» «Запросто». «А кто это?» «Мне надо знать, чтобы вернуть ему. Вдруг ищет?» «Это Фернандо, и вряд ли оно ему нужно. Выбросьте, вон урна!» Анхель кивком указал на ведро рядом с собой. Джо несколько секунд подержала карточку в руках, а потом поняла, что не может не подчиниться. Это показалось бы странным. С неохотой она положила обрывок в мусор и продолжила стоять рядом с мужчиной. «Что-то ещё?» Нехотя спросил он спустя пару минут. Джо замялась, но потом всё же спросила. «Вы не знаете, почему фотография порвана?» «Мне откуда знать? И вообще, идите уже к своему парню и наслаждайтесь, пока можете». «Это что ещё значит? Вы мне угрожаете?» «Не я. Погода. Ближе к вечеру начнётся буря». Клиффорд хотел возразить, мол, он мне не парень и ещё что-нибудь в этом роде. Но Анхель так посмотрела, что она предпочла ретироваться. Снова спустилась на палубу. Ушла в самый нос судна и, надутая, села на белоснежный кожаный диван. Разговор не состоялся. Толком она так ничего и не узнала. Ну, Фернандо, и что? Ничего это не даёт, кроме того, что Анхель способен в его компании улыбаться. Хотя он из Генри вчера был довольно милым, и вообще вполне вероятно, что это вовсе не Фернандо. Мало ли, что на уме у этого жуткого доктора. Солнце припекало. С другой стороны яхты Рой о чём-то громко спорил с персоналом. По всей видимости, следил за тем, как накрывают на стол. Джо прилегла на диван и закрыла глаза. Мысли переметнулись от настоящего к прошлому. Почему-то вспомнился Серж. Загадочный русский, который так внезапно исчез и больше ни разу не появился. То ли из-за внезапно закончившихся отношений, то ли вправду он ей нравился. Но где-то в глубине сердца защемило, и Джо тяжело вздохнула. «Эй, подруга, ты сгоришь!» Джоселин почувствовала огромную лопищу канадца на плече и фыркнула в ответ. «Аристократки не сгорают!» Знал бы Рой, что она сейчас просто перефразировала любимую поговорку старшей Клиффорд «Аристократки не загорают». Мать повторяла её постоянно и злилась, когда дочь не слушала. «Как же! Традиции! Традиции в первую очередь!» А Джо всегда считала, что этой якобы традиции аристократы пытаются оправдать свою природную бледность, ведь в Англии они балует солнцем. При воспоминаниях о матери Джо отчаянно захотелось загореть и хоть таким образом стать не похожей на общество, которому принадлежит. Посмотри, уя, что ты скажешь ближе к вечеру, а то и раньше. Добродушно усмехнулся Громила. Не проси, потом намазать тебя кремом. Вот ещё». Фраза молодого человека показалась Джо оскорбительной, и она села обиженная, огляделась. Члены команды попрятались от солнцепёка в кубрике. Яхта отошла за скалу левой части пляжа. Пейзаж сменился. Теперь вместо белоснежного песка и мангровых зарослей видно было только длинную, огибающую отель каменную глыбу, вдоль которой шла узенькая, почти незаметная полоска суши. При надобности в отлив по ней можно было запросто пройтись. Джо посчитала своё открытие важным — Ведь неизвестно, какие ещё конкурсы придумал загадочный Фернандо». «Вдруг пригодится», — подумала она, а вслух спросила у трамбле. «Как обед? Готов?» Тот встрепенулся. Оказалось, всё то время, пока девушка изучала остров, Рой, не отрываясь, смотрел на неё. «Да там это», — молодой человек потерялся в словах. «Пир на весь мир, так-то. Перекусим, а потом можно и отдохнуть». «Здесь даже каюта есть». «Шустрый малый», — сказала себе под нос Джо и усмехнулась. «Назвать трамблея в глаза малым мог только очень смелый или самонадеянный человек». «Да я не то чтобы вместе, я просто...» — вовремя спохватился Рой. «Хотя, если ты пожелаешь, конечно...» Джо встала с дивана и скрестила руки на груди. Такой ход разговора её не устраивал вовсе. Рой подошёл очень близко и предпринял попытку приобнять девушку. Та легко увернулась. «А где все?» «Разошлись, чтобы дать нам побыть вдвоём», — ответил канадец, продолжая смотреть на неё увлажнившимся взглядом. Дыхание молодого человека стало тяжелее. «Ты хорошенькая. У нас могло бы что-нибудь получиться». не-не-не», — Клиффорд выставила перед собой руки. «Ты классный, правда, но у нас ничего не выйдет». «Так мы просто мало знакомы», — здоровяк сделал шаг по направлению к ней. Она машинально шагнула назад и почувствовала, как уперлась пятой точкой в перила. Кинула быстрый взгляд направо, лестница на первый этаж и шанс на спасение. Юркнула в ту сторону. Канадец попытался её поймать и, по всей видимости, облагоразумить но она поднырнула под его рукой и в два шага оказалась на площадке, где стоял украшенный цветами и фруктами стол. В красивых мисочках лежали жареные креветки, куриные крылышки и окорока, картофельное пюре и корзиночки из песочного теста, наполненные разными вкусностями. Отдать должное персоналу и трамбле. Здесь хотелось задержаться. Джо схватила несколько виноградинок, кинула их в рот и, махнув подоспевшему канадцу рукой, бросилась к оспущенным в воду сходням. «Стой! Куда ты? С ума сошла?» Но Джо было не остановить. «Куда там?» Она чувствовала, будто бежит по горящему мосту, только вперёд, не оглядываясь, на свободу. Хорошо, что на ней поверх купальника надета только лёгкая туника, не тяжело будет плыть. Правда, кеды слегка замедлят движение. Но Джо старалась не думать об этом. Она быстро прикинула расстояние до той узкой полоски суши вдоль скалы. «Придется потрудиться, но она сможет. Все лучше, чем терпеть сальные намеки здоровика трамбле». Клиффорд сгруппировалась и ровно вошла в воду. Вынырнула, отдышалась и уверенно поплыла по направлению к своей цели. «Стой, неразумная!» — послышались ей вслед крики канадца. «Возьми хотя бы шлюпку! Спасатели, где вы? Чего разлеглись? Человек за бортом!» Но Джо быстро удалялась от яхты. Ее так взбодрило купание, что она не выдержала и на минутку застыла на волнах. А потом сделала победное движение рукой и издала куда-то кудахтанье победителя. Оглянулась назад и присмотрелась. Судно остановилось, и на заднюю площадку крою выбежали спасатели и доктор-капитан. Все они явно прикидывали, успеют ли спустить шлюпку на воду до тех пор, пока Джонни достигнет берега. «Или дна, как сказала бы сейчас Мишель», произнесла Клиффорд и рассмеялась, вспомнив невесту брата. «Вот тебе и жених, дорогая будущая сестрица. Ты, как всегда, оказалась не права. Она знаками показала оставшимся на судне, что с ней всё будет хорошо, и хотела разворачиваться в сторону берега, как с яхты донеслось. «Ты всё время так от мужчин удираешь, ненормальная!» Джора схохоталась, оценив шутку, хлебнула воды и закашлялась. После этого решила, что не стоит рисковать, и уверенно направилась к берегу. Пару раз девушку сносило течением, но занятия по плаванию в университетской сборной не прошли даром. Джо сильными грибками вытаскивала своё тело на нужную траекторию и, в конце концов, достигла скалы. Села, прислонилась к каменной стене спиной и облегчённо вздохнула. В этот момент её окатило сильной волной, и она закашлялась. С трудом встала на ноги и осмотрелась. Осталось только обогнуть хребет и дойти до пляжа вдоль мангров. Вода прибывала, и наверняка кое-где пришлось бы проплывать, но Джо это не страшило. Погони в виде плотоядного канадца не виднелось, и можно было спокойно двигаться вперёд. Она понимала, что поступила некрасиво по отношению к Рою, но стыда не чувствовала. Даже если удирать с яхты и переплывать море не соответствовало статусу женщины, Джо это мало волновало. Канадец ей не подходил, и точка. А уж как могла, так и отфутболила. Джоселин пошла вперёд, придерживаясь рукой за уступы и поглядывая на движение яхты. По всей видимости, Рой не собирался нарушать планов на обед. Судно, отплыв чуть дальше от берега, бросило якорь и встало. Джо быстро дошла до конца скалы, притормаживая лишь тогда, когда накатывала сильная волна. Приходилось цепляться пальцами за всё подряд и прижиматься к холодной поверхности так, чтобы её не стукнуло со всего размаху о камни или не утащило в море. Девушка поцарапала пальцы и набила несколько синяков, и уже не считала свою идею благоразумной. Хребет заканчивался прямым утёсом и каменным плато под ним, сплошь состоявшим из острых полумёртвых кораллов. Отсюда не было видно ни пляжа, ни отеля, только океан. Случись с ней что, никто и не заметит. Если бы яхта находилась чуть ближе к берегу, но и она стояла далеко. Джо нашла более-менее широкий камень и поднялась на него. Вся в сомнениях посмотрела на воду. Сбоку волны изредка задевали путника, а тут просто не прекращались. Девушку спасало только то, что она оказалась на возвышении. Клиффорд бросил отчаявшийся взгляд наверх. Подняться непросто, но возможно. Поверхность скалы вполне могла оказаться плоской. А идти поверху куда приятнее, чем и дальше шагать между бушующим океаном и хребтом. Стоило попробовать. Она ещё раз взглянула под ноги. Её как раз окатило прохладной волной. И вдруг заметила, как в небольшой, но глубокой расщелине что-то сверкнуло. Осторожно, чтобы не поскользнуться, Джо наклонилась и потянулась рукой к находке. С трудом просунула руку между камней и вынула оттуда женскую брошь в виде розы. Кому она принадлежала? Потерянная или выброшенная? Красивая и явно драгоценная вещица. Её не сильно испортили солёные волны и горячее солнце. Брошь отлично сохранилась, хотя запросто могла пролежать здесь несколько лет. Очередная волна чуть не свалила Джо ног. Пришлось на скорую руку пристегнуть к тунике розу и начать подъём на утёс. И как же девушка удивилась, когда на высоте нескольких метров от уровня моря, примерно посередине своего восхождения, она обнаружила узкую дорожку. Та огибала часть, которую не было видно с пляжа, и вела по скале прямо до начала мангров. Клиффорд сразу поняла, что путь этот сделал человек и пожалела лишь о том, что он не подумал о безопасности. Перила не помешали бы. Впрочем, в хорошую погоду, если не смотреть вниз, идти не составляло труда. Тут же возникла мысль. А зачем вообще сюда идти? Джо посмотрела в ту сторону, откуда пришла понизу, и увидела, что шагов через десять дорожка завершается большим каменным выступом. Решила пройтись в ту сторону. И не зря. В самом конце пути... Прямо в скале обнаружилось широкое отверстие размером с человека, походившее на дверной проём. Девушка, не раздумывая, шагнула внутрь. Мысль о том, что там может быть опасно, пришла ей в голову гораздо позже, ровно в тот момент, когда в глубине длинного гранитного коридора показался тусклый свет. Страшно, но безумно интересно. Что там? И надо бы повернуть. Но разве Джоселин Клиффорд боится трудностей? Девушка пошла дальше и в конце концов попала в уютную, сухую и тёплую комнатку. На радость Джо помещение оказалось пустым. Клиффорд увидела кровать с незаправленным одеялом, грубо сколоченный письменный стол, на котором в беспорядке лежали листы бумаги, папки, а ещё компьютер, микрофон перед ним и старый принтер. Джо поняла, здесь живет Фернандо, и сердце ее внезапно сжалось от сострадания. Вдруг устроителю игр приходится жить в этой пещере без окон и, по сути, без дверей. Как можно существовать, когда твой единственный выход из дома ведет лишь к бескрайнему океану? Что могло заставить человека, по всей видимости, богатого настолько отречься от мира? Как дошло до того, что он приехал сюда и общался с людьми только посредством микрофона? Джо кинула лёгкий взгляд в сторону и заметила на столе фотографию в рамке. Она взяла её в руки и вгляделась, пытаясь при неярком свете рассмотреть, кто запечатлён на снимке. Фотография старая, потерявшая краски. На ней два мальчика-близнеца в одинаковой одежде. Неужели Фернандо и его брат? Что, если брат погиб, и сеньор Бургондо, не справившись с горем, решил самовольно превратиться в отшельника? Это походило на правду, ведь люди, особенно зажиточные, не покидают мир просто так. Джо поставила рамку обратно на стол и, подгоняемая любопытством, подошла к компьютеру. Подобные модели с огромными толстыми мониторами были популярны в начале этого тысячелетия. Экран не светился, и девушка пошевелила мышку. Пару секунд спустя с удивлением воскликнула. На экране показалась фотография Эдуарда Деко. Даже сквозь густую щетину, закрывающую половину его лица, Джо заметила, что он выглядит полнее и значительно жизнерадостнее, чем сейчас. Очевидно, что с момента съемки прошло несколько непростых для этого человека лет. Джо с нетерпением вгляделась в текст. Похоже, это было досье на программиста. Но зачем? Через мгновение она всё поняла. Под фотографией француза стояло его настоящее имя — Себастьян Дюбуа.